Глава четырнадцатая Утро началось немного позже обычного. Наверное, потому что Саха в этот раз не подскочил затемно, а спал, утомившись после вчерашнего. Наиля проснулась раньше, но не стала его будить, а вместо этого затаилась и тихонько любовалась. Такой красивый, мужественный, солнечный. И весь ее. Хотелось коснуться его лица, губ, отвести с алба непослушные светлые волосы, провести по крепкой широкой груди, ощутить ладонями гладкую шелковистость кожи. Вчера он столько смешил и злил ее, что она просто не знала, смеяться ей или злиться. Наверное, все-таки смеяться вспомнила, как он валял беднягу Шираса по всей гостиной. Саха, конечно, жуткий ревнивец и собственник. Он и сейчас во сне крепко обнимал ее одной рукой и еще и затянул к себе на бедро ее ногу. Она закрыла глаза, вздохнула глубоко и тихонько хихикнула. И в этот момент почувствовала, как Саха зашевелился. «Ой, кажется, разбудила». Она тут же решила прикинуться спящей и зажмурилась покрепче. А он приподнялся на локте, подтянул ее к себе и тихонько хохотнул прямо в ухо. «А чей это у нас тут куцый хвостик?» Ее накрыло волной мурашек, стало сладко, жарко и щекотно. Наверное, потому и не сразу дошел смысл. А когда дошёл, она медленно приподнялась и поражённо пробормотала. «Это что?» «М? Это?» Он ещё смеялся над ней. Оказалось, что это никакая не нога. Это был её собственный хвост. Аккуратненький, синий. Плотно обвивал сахины бёдра и кончиком доставал как раз до его стопы. Ну да, куцый, тоненький, конечно. Особенно по сравнению с его огромным хвостом. Так неожиданно! От смущения Нейля тут же трансформировалась обратно и поджала под себя ноги. Уставилась на саху, пытаясь осознать, что она больше не бесхвостая. Это же просто чудо, наверное? Он хохотал в голос, а потом стал целовать, выдыхая ей в губы. «Вишенка моя!» «Ведьмочка-змейка!» И вдруг замер, глядя на нее. «Вишенка!» И зарылся лицом в ее живот, Бормоча что-то невнятное и смеясь одновременно. «Ты уже...» «Ох!» Она закрыла ладонью рот, Пряча глупую улыбку и затрясла головой. «Значит, это потому ей снилось сегодня, Что у нее весь низ живота светится?» Неужели правда? И всё это сразу поверить было невозможно. Не так быстро, как хотелось бы, но они, наконец, выбрались к завтраку в малую столовую. Всем остальным гостям завтрак подали прямо в покое, а здесь были только свои, братья с женами, Такар, Инар и Асуры. Вчерашняя потасовка способствовала укреплению дружбы между народами. После такого чудесного пробуждения Наиля все время беспричинно улыбалась, а Саха, счастливый будущий папаша, просто сиял от гордости и все норовил приобнять ее и притянуть к себе поближе. И, конечно же, это не осталось незамеченным. За столом к ним приглядывались все, кому не лень, а вот после когда завтрак закончился и все встали из за стола к сахестной лёй подошла рида поздравила обоих и вдруг как бы между прочим выдала можем ли мы начать переговоры о том чтобы выдать вашу дочь замуж за нашего принца и тут же не без ехидства обернулась на сына наверное разорвись в гостиной бомба эффект был бы меньший ширас тут же напрягся Асаха пришел в восторг. Его прямо расперло от удовольствия. «О, — подумал он, — не успели забеременеть, а дочку уже норовят забрать замуж. И кто? Чёртов красный принц!» Коснулся носа кулаком и скосился на Шираса. «Только попробуй!» — сверкнул на него глазами Асур. «Что именно? Набить ему морду? Отказать или начать ржать?» потому что остальные сразу начали потихоньку давиться от смеха. Однако Саха сохранил спокойное выражение лица, повернулся к Эриде и сказал, коварно поиграв бровями. — Почему ж нет? Конечно, можно. Правда, у меня есть еще незамужняя сестра, и прежде я хотел бы выдать замуж ее. — Дали! — тут же замахала на него руками Таньма. И все выжидающие придвинулись ближе. «Ах, это!» – улыбнулась Асура и обернулась к голове Северной общины. «Ро, сделаешь?» Тот вытащил гаджет по виду обычный телефон, набрал какой-то номер и, дождавшись ответа, что-то коротко бросил в трубку. Потом оглядел всех и проговорил. «Одну минуту!» «Хорошо!» – кивнула Эрида, переводя взгляд на смотрящего. «Адо, встреть!» Ровно через минуту прямо тут в гостиной открылся портал. Из него по замку Гадеса шагнул мужчина, Асур. Саха узнал. Тот самый кузнец, что сковал им снаилю и кольца из старинного гвоздя. Мощный, немолодой, но не старый. Черные волосы собраны в косы. Красавцем его уже точно нельзя было назвать, но в нем ощущались силы и спокойствие. «Прошу!» — Вот изъявивший желание взять твою сестру в жены, — сказала Эрида. Но Таньма была против. — О, нет! — последовал жест категорического отрицания. Она даже хлопнула друг о друга ладонями. — Старый! — выдала и отвернулась, задрав нос. Потом повернулась, смерила мужчину с заинтересованным взглядом, фыркнула и тут же отвернулась снова. Ассур воспринял это спокойно, и потому, как он сложил руки на груди, а по губам скользнула мужская улыбка, можно было понять, что его не сбить с толку отказом. Мужчина выждал момент и подошел к Танеме ближе. Та тут же взорвалась возмущением, обшипела его всего и отодвинулась в сторону. А все, кто был в тот момент в гостиной, взорвались смехом. «Ну что, вопрос можно считать улаженным?» Смеясь, спросила Эрида и добавила уже серьезно. «Мы все понимаем, что ведьма выберет сама и только по любви. Но и ты пойми...» Женщина оглянулась на принца и тихо добавила. «Он ведь не отступится, просто дай ему шанс!» Ведь шутки шутками, а все было серьезно. И Ширас, хоть и кривился, закатывал глаза, но был напряжён, ждал. — Ладно, пусть лучше чёртов принц станет женихом дочери, чем будет пытаться отбить у меня жену, — подумал Саха. В конце концов сосватал же долгет дочь Затакара. Вслух он сказал, смерив Шираса убийственно-ехидным взглядом. — Хорошо, сынок! Пока молодые мужчины шумели, толкались и хохотали, Эрида подошла к Токару. Он не сразу заметил ее, смотрел на жену долгета, будущую тещу, любовался. Апсарой невозможно не любоваться и думал, что ждать ему свою маленькую звездочку Апсару еще очень долго. Но это того стоит? Наконец, осознав, что Эрида стоит рядом с ним, резко обернулся. Однако не успел спрятать все чувства. Она застала его врасплох. Женщина, понимающе улыбнулась и тихо спросила. — Знаешь, почему дочери небесных дев часто растут без матерей? Думаешь, абсары не умеют любить своих детей или слишком легкомысленны, чтобы бросать их где попало? — Нет, такова их судьба. То, что Валерия выросла со своими родителями — редкость. И то лишь благодаря тому, что они смогли скрыть от всех и даже от нее самой ее происхождение. Токар невольно напрягся и сглотнул. «Что ты имеешь в виду? Только то, что это дитя будет на виду, ее могут похитить!» вздохнула Эрида. «И тогда, что если ты не первый ее найдешь? Или не тебя она полюбит?» «Я не спущу с нее глаз!» — рыкнул он, сжимая кулаки. — Я всегда буду рядом! Я сделаю так, что она меня полюбит! — Конечно! — мягко улыбнулась женщина, взглянув на него так, словно знала все наперед. — Я рада! Удачи тебе! Рида отошла, а он все еще переваривал сказанное ею. Однако ему пришлось отвлечься. Мужчин позвали на охоту. А вскоре это и вовсе забылось, потому что произошли другие интересные события. Глава клана «Синих нагов» с утра был угрюм, и это заметили все. Мрачный и раздраженный, он по большей части отмалчивался и держался в стороне, стараясь ни на кого не смотреть. В особенности на свою жену, потому что эта женщина выпила всю его кровь. И нет... Она не пилила его, как это делала обычно. Она не желала с ним разговаривать, игнорировала его. В конце концов Ильяс не выдержал и, оставшись с ней наедине в спальне, решил выяснить отношения. — Софида! — сказал он, стараясь не повышать тона. — Я все понимаю, ты нервничаешь, но ты ведешь себя неадекватно. «Подумай сама, какой пример ты подаешь молодым!» Она смерила его взглядом и скривила губы, а потом взяла подушку и покрывала и ушла от него спать на диван. У Ильяса слова заканчивались, когда он вспоминал, что произошло потом. Кулаки начинали непроизвольно сжиматься, а к горлу подкатывал комок обиды. Да, он пошёл за ней и велел ей немедленно занять место рядом с ним. Да, он её коснулся. И да, бездна его забери. А что ему было делать, если эта женщина дралась с ним, как фурия? Мужчина он или не мужчина? Да, у них давно такого не было, такого острого и... У него глаза невольно закрылись, а по позвоночнику пробежала волной дрожь. А потом... После всего она сказала, что он — животное, что он не уважает ее и не любит, и думает только о себе. А сейчас она вообще не смотрела в его сторону. Впрочем, он тоже не мог на нее смотреть. И как только объявили для мужчин охоту, немедленно ушел вместе с остальными. Ильяс ведь был уже не мальчик, взрослый мужчина, в висках седина. Он давно уже не принимал участия ни в охоте, ни в поединках, потому что это дело молодых. Но сейчас он просто не мог оставаться с... рядом с женой. Хотелось встряхнуть ее хорошенько за плечи и спросить, чего ты от меня хочешь? Однако он этого не сделал. Женщины рассаживались на трибунах, устроенных на широкой входной террасе дворца. Его жена в ложе. Сидит, спина прямая, вся заряжена обидой и достоинством. Почему? Это он должен быть обижен за то, что она не оценила ничего. С минуту, наверное, Ильяс смотрел на свою жену, потом резко отвернулся, трансформировался огромным синим нагом и одним движением ушел с террасы в розовые воды подземной реки. Плевать, что он уже не так молод. У него хватит сил доказать ей, что он мужчина. И тогда она пожалеет о своих ядовитых словах. В конце концов, хочет эта женщина необычного, она это получит. Из большого стада обхесов Ильяс выбрал темного водного быка. Смог загнать его и даже усесться верхом, а потом подогнал к трибуне. Прямо туда, где сидела эта несносная женщина, его жена. Остановился напротив и сказал ей. — Софида, абхез твой! Слова приходилось выталкивать из себя. Он запыхался, устал, волосы слиплись, а грудная клетка ходила ходуном. Потом обязательно разболится поясница и разыграется шейный остеохондроз. Но это того стоило. Увидеть, как горят для него ее глаза, как она бежит к самому краю террасы и улыбается, а губы беззвучно шепчут. «Обожаю тебя! Ты самый лучший!» «Вах!» — подумал мужчина про себя. «Значит, вот как это работает!» И, наконец, расслышал, что она ему кричит. «Ильяс, ты совсем с ума сошел! Как ты мог так рисковать?» А если бы бык тебя сбросил, что бы я потом делала тогда? А? Вдохнул полной грудью и с полным правом сказал: Женщина, что ты шумишь? БК, напугаешь. Примечание: водный бык животное подземного мира, синкретическое существо, аналогичное козерогу.